Глава 21. Как и предсказывали Дженнифер хором со спинным мозгом Маркуса, полковник был не в восторге. Хорошо, что он не прилетел вместе с отрядом, а в куме существует замечательная функция убавления звука на минимум. Когда Маркус её использовал, капитан, понимающе хмыкнул, признавая излишнюю эмоциональность начальства. Ты мне всю операцию Заявил дуэн наконец подробно объяснив наёмнику, как он был неправ и сколь омерзительна у него родословная. Маркус флегматично кивал, глядя в морскую дали и делая вид, что внимает. Вины за собой он не чувствовал. Конечно, можно было запереть шерифа где-то ещё, например, в его же доме или в карцере у охранников. Имелось у них такая комнатка на случай буйных пьяных техников или слишком мряяных репортёров. Только вот потом пришлось бы объяснять всё Тоферу, причём в подробностях. И про себя, и про Дженнифер. И если первый цирн выложил бы без проблем, не ему скрывать нечего, наёмник он и есть наёмник. То для актрисы это был бы конец карьеры. Связаться со спецслужбами, и как, попавшись на взломе и краже данных. Девушка могла поплатиться не только работой, но и свободой. Нет, подставлять Жан-Маркус не собирался. Не был синубийским грызуном никогда, не стоит и начинать на старости лет. Всё, считай себя уволенным. Отжав губы, выдал наконец полковник. Премии не дождёшься, не заработал. Не больно-то и хотелось, пожал плечами Марк, чертыхнувшись про себя. 2 недели простоя порядком ударят по его заначке и без того не безразмерной. Белет доверенью оплатим. Смягчился дуэй, ошибочно принимая невозмутимость и умение держать лицо за угрожение совести. Скажи, капитан, он закажет. Грейт внезапно оказавшийся в роли турагента, выразительно закашлялся, но полковнику его проблемы с дыханием были до света диода. Маркус с размаху приложил капитана пару раз по спине, помогая справиться с приступом. Я, пожалуй, повременил с возвращением, неменее любезно ответил он полковнику. Тот призадумался и понимающе хохотнул. Эщё бы. Такая цыпочка. Я бы тоже на твоём месте повременил. <кхем> Если бы не был давно и счастливо женат, повысив голос, поспешно добавил д'Уэн куда-то в сторону. Кажется, полковник вёл трансляцию прямо из дома и супруга бдительно мониторил его наставления. Занимательная секретность получается. Если только дама не работает в том же ведомстве, поправил себя Маркус. На мгновение он остро позавидовал Дуэйну. Всё же это счастье разделить жизнь с кем-то, кто понимает все её грани и тёмные стороны, от кого не нужно прятаться и шифроваться. До сих пор он не раздумывал о своём будущем в таком ключе, а тут вдруг представилась его одинокая крохотная берлога на веренью, череда закачац с мимолётной интрижки, всё то, что раньше его очень даже устраивало, что он считал даже в какой-то степени поводом для гордости, устроился ведь неплохо, непыльная работа, приличные деньги, вдруг показалось мелочным и обыденно противным. Где размах, где адреналин? где польза для общества в конце концов. Пусть звучит довольно пафосно, но в глубине души Маркус хотел оставить свой след в истории. Косвенно, тайком, инкогнито, но сделать что-то такое, чего люди восхитились бы и сказали: "Ух ты, кто бы это ни провернул, он настоящий герой". Единственным эпизодом в своей жизни, которым он отчасти мог гордиться, было спасение семьи Теку. Десятилетняя девочка и её мать, которых он вытащил в последние моменты из разваливающейся натома на лаборатории, селком засунул в капсулу спасения и вывез с умирающей планеты. Сердце сжало за старелым раскаянием. До конца жизни Маркус будет сожалеть, что не сумел спасти их отца и мужа Киншинатеку. Не предотвратил катастрофу, не выполнил взятое на себя обязательство. защищать и оберегать любой ценой лучший ум Айкумены. Да и подвигом это назвать можно было с большой натяжкой. Скорее поспешное бегство, эвакуация а после по десятку сменённых документов для всех троих, чтобы наверняка затеряться в федерации. У правительства Айкумены возникло бы к ним слишком много вопросов, особенно к маленькой Айрин. Так что пришлось сменить не только имена, но и гражданство. Как бы то ни было, улетать скидайры прямо сейчас Маркус не собирался. Ему не давала покоя интуиция, та самая, которая орала блягим матом тогда на Мальте и благодаря которой удалось вытащить в последний момент хотя бы на смерть перепуганных мать и дочь. За тихой мирной временем в Иренню Маркусу начало казаться, что все его навыки, кроме скрытной слежки, отмерли за ненадобностью. Но внутренний голос, не раз хранивший ему жизнь на передовой в последние дни, внезапно оживился. И сейчас он настойчиво твердил, что наёмник нужен Дженнифер. Не в личном плане, на который намекал полковник, хотя было бы неплохо, конечно, а в самом, что не наесть профессиональном. Но не укладывался в картину мира Маркуса Злодей Шерил. Как чья-то шестёрка запросто. Но как организатор и вдохновитель, маловероятно. А значит, где-то бродит ещё заказчик всего этого безобразия. И ловить его нужно именно здесь, в группе. Слишком уж удобное прикрытие. Рано или поздно поставки возобновятся, и Маркус сделает всё, чтобы наркодилеры предложили новое сотрудничество именно ему. А вот полковнику сообщать о новом коварном плане не обязательно. На премии, как выяснилось, он наровит сэкономить, а продлевать операцию официально очевидно уже для Дженнифер. Если вскроется её связь со спецслужбами, ну, понятно всё. Маркус ничего не имел против того, чтобы Доин пожал лавры успешно проделанной работы, но для него самого главными были безопасность Дженнифер и её незапятнанная репутация. А если для того нужно сыграть тупого наёмника, который намёков не понимает, так это он запросто. Стоило Маркусу сойти с катера, как его окружили и забросали вопросами. Основная тема сводилась к одной: как именно он связан со спецслужбами. Маркус напустил на себя таинственный вид и заявил, что работал раньше с капитаном Грейдом, когда тот ещё был без усов сержантом. После чего поспешно сбежал к Дженнифер. Не обращаю внимания на многозначительное покашливание Аболганова военного. Девушка нервно мерила шагами крохотный домик, похрустывая суставами пальцев. Завидев наёмника, она бросилась ему навстречу. Ну как, что сказали? А от меня ещё что-то хотят? Забрасывала Дженн вопросами Маркуса. Её саму даже не допрашивали, как в прочем и остальных. Будто бы спецслужба совершенно не интересовала Каким именно образом Шэррил оказался в бункере? Не то чтобы Дженнер влалась давать показания. Нет уж, спасибо. Ей и того лети его лейтенанта вполне хватило. Но и полное безразличие со стороны ведущих расследований людей напрягало. Вдруг у них созрел ещё какой коварный план с ней в главной роли, а она не в курсе. Мы свободны. Кривовато улыбнулся Марк. Он включил ком, проверяя, не подслушивают ли их и не успели ли подложить что-то в бунгало, пока они отсутствовали. Кажется, всё было чисто, иначе наёмник сказал бы или подал сигнал. Операция завершена. Что, серьёзно? Не поверила своему счастью Дженнифер. И не буду ругаться, что мы его запихнули в тот несчастный бункер? Произнося последнюю фразу, она понизила голос. И на всякий случай огляделась по сторонам. В случае реальной прослушки это не помогло бы, но рефлексы возобладали. Никаких претензий. Покачал головой Марк, сворачивая технику и убирая в чемоданчик. Резкий щелчок, с которым он закрыл крышку, прозвучал для Джен выстрелом в висок. Он что, уже собирает вещи? А а как же она? Неужели он оставит её вот так запросто? Дженнифер тряхнула головой, презирая себя за слабость. Конечно, у него нет причин оставаться, его наверняка ждут заказчики. Дженн мгновение представила, каково ей будет тут в опустевшем домике одной, особенно ночью, и её передёрнуло от приступа паранойи. Кто угодно может зайти и оставить ту же змею до да хоть на подушке, а защитить её будет некому. Нет, нет, она совершенно не готова к самостоятельной жизни без Марка. у неё стресс, посттравматический синдром и вообще. Он же отыгрывает её любовника. С какой стати он вдруг сорвётся и уедет? Нужно хоть разрыв разыграть или ссору на худой конец, чтобы не подумали, что её бросили. Мысленно она уже сформулировала первые фразы размовки. Поводом можно выбрать что угодно, да хоть его долгую отлучку на катер. Уж то, что ж, то искусство скандала она освоила в совершенстве. Только вот, открыв рот, Джен произнесла нечто совершенно другое. Уже уезжаешь? Она откашлялась досадой, отметив, что гулзвучит слишком жалобно, будто сильно нуждается в наёмнике и не протянет без него и дня. Хотя, честно сказать, ощущение было именно такое. А что? Прищурившись, поинтересовался Марк. Разворачиваться и бросаться на выход он не торопился, и это придало джен смелости. В самом деле, чего она разнервничалась как напробах. Ну, пошёл он её. Ну, придётся заказывать профессионалов из агентства, которое ещё неизвестно, когда долетит. Или же дремать самой в полуглаза, обвешавшись датчиками движения. Это куне её тёмные круги под глазами появятся чего доброго. Мне неловко тебя просить, замялась Дженнифер. Я рада, что всё закончилось, но до конца ещё в это не верится. Ты бы не мог меня поохранять ещё немного, хотя бы до завершения съёмок. Почему? хрипло уточнил наёмник. Джен нервно дёрнула плечом. Странный вопрос. Прямо сказать, что она боится, а не будет ли это выглядеть как у тех силиконовых кукол, что падают под ноги главному герою и стонут, чтобы их спасли. Она же не себя предлагает, а продолжение контракта. Дженнифер прикусила губу, не решаясь взглянуть в глаза Марку. По правде сказать, она и себя бы предложила, но опасалась, что над ней посмеются. Наёмник не раз давал понять, что между ними не может быть никаких отношений, кроме деловых. Он за ней даже во время переодевания не подглядывал, значит, не интересуется. Я боюсь, С неким вызовом всё же ответила Дженнифер. Я не могу спать. У меня чувство, что враг прячется за каждым кустом. Она обхватила себя руками за плечи, с трудом подавляя дрожь. Ночь черела уже увозит. Маркус успокаивающе приобнял её, стараясь не прижиматься слишком сильно. Некоторые части его тела хотели не столько утешить девушку, сколько развлечь. Опасность миновала, он больше тебе не навредит. Джен замотала головой и уткнулась лицом ему в плечо, отчего её следующие слова прозвучали невнятно. Я не верю, что это он. Поставши невероятно чувствительная спине Маркуса пробежала нервная дрожь. Может ли быть такое, чтобы актриса оказалась такая же развитая чуйка на неприятности, как и у него? Или же тут играет роль обычная мнительность творческой личности, который под каждым кустом мерещится репортёры, а за каждой пальмой бешеные поклонники в погоне за автографом. Он осторожно огладил узкую спину, задерживаясь пальцами на выступающих позвонках. Тонкая ткань свободной майки не скрывала тело Дженнифер, пустивисело мешком, будучи великоватой размеров на 5. С неожиданным удовлетворением он понял, что футболка на ней его собственная. Похоже, кто-то без спросу порылся на его стороне шкафа. Почему не веришь? Вроде в собственной воле вопрос получился не небрежным, как задумывалось, а очень серьёзным. Джен, почувствовав её настроение, подняла голову и посмотрела Маркусу прямо в лицо. Сама не знаю. Наверное, я покажусь тебе глупой и истеричной. Поморщилась она. Да, человек может играть разные роли. Я сама этим занимаюсь, как видишь. Но до такой степени измениться нужно быть действительно крутым профессионалом. Дженнифер помолчала, подбирая слова. Я давно знаю Шэрила, наконец произнесла она медленно. Он всегда был ведомым. Его образование вполне позволяло ему взяться за проекты самому, Ему даже предлагали вести несколько проектов, но он так и не решился. Думаю, боялся не вытянуть. Он из тех, что вечно в тени, помощники, ассистенты, но не ответственные люди, понимаешь? Может, он притворялся? Из чистого упрямства возразил Маркус, хотя и сам сделал те же выводы всего за несколько дней знакомства. Изображал недотёпу, чтобы оставаться за кадром. А что, идеальное прикрытие. Девушка прямо покачала головой. Не буду спорить, заявила она в прикиже жесту. Назови это женской интуицией, но мне не кажется, что он играл. Шерил на самом деле такой. А значит, есть кто-то ещё, кто-то раздающий приказы. Думаешь, он всё ещё здесь, в группе? Нахмурился Марк. Система слежения показывала, что к бункеру больше никто не приближался, кроме охранников. Возможно, исчезновение Шерело спугнуло его сообщников, или же они вообще не на острове, а где-то ещё. В конце концов, ассистент режиссёра общается со множеством людей по долгу службы. Кто угодно из его обширного списка контактов может быть заказчиком трафика.